Этого вполне хватило для того, чтобы утолить его волчий аппетит. Риф души Вехса строился из самых разных ощущений. Поэтому он не испытывал нужды повторять одно и то же из раза в раз. К примеру, в данную минуту он не хочет слушать мрачную симфонию проливающей крови и ощущать обжигающее тепло криков сейчас ему хочется обонять влажность дождя чувствовать близость массивных стволов и прислушиваться к спокойному покачиванию невидимых во тьме папоротников он нажал на тормоз уменьшая скорость ещё больше Honda наконец-то обогнала его, веером взметнула из-под колёс поток грязной воды и вошла в поворот перед фургоном, высветив ночной мрак красным тормозным огнём, который багрово мод близко млёк на мокрую кору деревьев и лизнул мокрый асфальт кровавым апокалиптическим светом. Затем всё исчезло. Кребинст, Векс за рулём своего ковчега, снова остался на шоссе 1, один, один в бесцветном море серого дождя, чёрных теней и белого света фар. Он опять мог беззвучно разговаривать с мамонтовыми деревьями, воспринимая частицу их мощи. Неожиданно Векс подумал о Христе. Распятом на кизеловом столбе и слегка улыбнулся. Кроткий унаследует царствие земное. Эта перспектива его не прельщала. Он не хотел ничего наследовать. Вехс сравнивал себя с ничтожным пламенем, могучим и жарким, которое выжжет все краски этого мира, впитав в себя все ощущения, которые мир может ему предложить. После себя он оставит лишь пустые пространства, засыпанные остывающим пеплом. Пусть слабые и кроткие наследуют угли из-за Обгоняя дом на колёсах, Honda развила такую скорость, что вылетела за двойную жёлтую линию. Но кот боялась только одного, что бензин кончится и двигатель поперхнётся и заглохнет. После того, как она один раз увидела красный огонь сигнальной лампочки, ей больше не нужно было смотреть на приборную доску, периферийным зрением она продолжала видеть её тревожное мерцание. Прочим, что бы ни оставалось в баке. Подонки, поры, дух святой. Honda продолжала мчаться вперёд, а мотор работал уверенно, без перебоев. Чтобы осуществить задуманный ею план, кот необходимо было намного опередить фургон, и поэтому она продолжала гнать так быстро, как только осмелилась на скользкой от дождя дороге. Узкая дорога повернула ещё раз, выпрямилась, покатилась под гору, снова свернула, вскарабкалась на небольшой склон и опять пошла вниз. Несмотря на все эти спуски и холмы, Невысокие и весьма пологие, рельеф местности оставался исключительно монотонным и однообразным, постепенно опускаясь по направлению к побережью Тихого океана, находящемуся всего в нескольких милях к западу. По сторонам шоссе, сразу за обочинами, поднимались теперь небольшие брустверы мягкой земли. Однако вот это совершенно не подходило Наконец они исчезли дорога поднялась в ровень с лесом и почти неощутимо побежала под уклон этот участок был прямым и прекрасно подходил для плана кот по её подсчётам она опередила фургон на целую минуту или даже больше в зависимости от того увеличивал ли убийца скорость после того как она обогнала его или нет Впрочем, минуты ей должно было хватить в любом случае. Она сбросила скорость до 30 миль в час, однако ей продолжало казаться, что машина, как и прежде, летит сквозь лес с неимоверной скоростью. Код позволила машине замедлить ход до 25 миль в час, всё ещё не доумевая, откуда взялась в ней тяга. к безрассудному геройству, и почему она вдруг оказалась так непреодолимо сильна. Наконец, когда ей показалось, что скорость упала до разумных пределов, кот повернула руль, выскочила на обочину и, перелетев неглубокий дренажный ров, направила хонду в ствол самого толстого мамонтового дерева. Левая фара взорвалась тысячу осколков, обиженно взвизгнул раздираемый металл, а противоударный бампер смялся и треснул в полном соответствии с задумками конструкторов. Благодаря ремням безопасности кот не швырнула грудью на рулевое колесо и не выбросила вперед через ветровое стекло. Однако длинная капроновая стекла Поперечина натянулась у неё на груди с такой силой, что кот даже вскрикнул от боли. Двигатель продолжал работать. У кот не было времени выбираться наружу и смотреть, какой ущерб причинён передку машины. Она знала, что всё должно выглядеть настолько внушительно, чтобы убийца сразу решил, что в такой аварии водитель не мог не пострадать. Когда через несколько секунд фургон окажется на месте происшествия, преступник должен принять всё за чистую монету. Если же в его душе зародится подозрение, то у кот ничего не выйдет. Её план просто не сработает. Не тратя драгоценного времени, кот двинула рычаг коробки скоростей в положение заднего хода и попятилась от дерева, которое от столкновения нисколько не пострадало. Земля под ним была присыпана толстым ковром иголок, и по крышке несколько раз пробуксовали, прежде чем хомда тронулась с места. К счастью, земля ещё не успела превратиться в грязь. Поскрипывая и покряхтывая, машина кот перевалила неглубокий кювет, под дну которого текло совсем немного воды, и снова выбралась сномостовую. Кота вернулась и посмотрела вверх по склону, с которого она только что съехала.